Крик. Кто я? Куда я? Спрашивал себя Бог. Настенные часы мерно отстукивали миллиарды лет. Вселенную попучивало взрывами звёзд и целых галактик, как яичницу на сковородке, а ответов не находилось. Яичница подгорала, бог морща съедал ее и разбивал новую, поглядывал на часы и уходил в себя. — Да чего все бестолково! — вздыхал он. Ничего другого он делать не умел, только жарить яичницу, смотреть на часы, искать и не находить смысл. Очередное яйцо выскользнуло из рук, упало и разбилось. — да вздохнул бог, уперев взгляд в лужу. — Ратазей! — отозвалась лужа. — Размазня! — парировал бог. Он смахнул ее тряпкой, хотел было выбросить, но остановился. Острый ум и сообразительность лужи заинтересовали его и навели на размышления а что если пробормотал он попробуй согласилась тряпка вылетый я но до чего мелкий не больше клопа прищурив глаз бог разглядывал скачущего на кончике его указательного пальца человека пожрать дай Немаленькие яичницу пожаришь. Отпустил и сел наблюдать. Ишь, какой юркий! Бабу где ты раздобыл. Если бабу нашел, может быть, и смысл отыщет. Всего вот этого. Вот этого вот. Всего. Баба? Сразу научилась жарить омлет вместо яичницы, но дальше омлета дело не пошло. Часы мерно отстукивали миллиарды лет, а смысла ни на грош. Никакого проку от тебя, сказал Бог и раздавил человека пальцем. Баба закричала. Бог занёс палец, чтобы придавить её. Но она упала, и, не переставая кричать, родила мальчонку. Мальчонка тоже заголосил бог, заткнул уши и зажмурился. Когда он приоткрыл левый глаз, Мириады людей кишели на его кухне, На нем самом, и даже его вечная сковородка для яичницы была полна ими. Они кишели так уверенно и целеустремленно, что зашло сердце Бога. Нашли, сукины, дети, догадались, отыскали. Он задрожал от волнения и близости разгадки. Язык не слушался и с трудом сплетал слова в громогласную речь. — Кто вы? Куда вы? Никто не отвечал. Люди продолжали уверенно и целеустремленно кишеть. Они даже не заметили его. — Рассверепев, он ударил кулаком по столу, прихлопнув сразу несколько миллионов. Кишевшие рядом, но уцелевшие испуганно остановились и посмотрели на только что живых. Подняли головы и запричитали — Бог решил, что они, говорят, с ним склонился, вглядываясь в их лица и вслушиваясь в их молитвы. Но нет, они лишь затем смотрели в небо, чтобы не видеть лежавших на земле мертвых. Он вспомнил того первого. Тот первый видел и слышал его, говорил с ним, а этих эти смотрят вверх, не видят. Когда он убил первого, все изменилось. С тех пор они бегут. Но куда бегут? Тот первый никуда не бежал и жрал свой омлет. Он был такой же, как он. А эти жрут омлет и бегут, бегут, бегут, бегут и жрут на ходу. выходят знают, куда бежать. Знают, но не говорят. Миллиарды людей бегут по нему и не замечают его. Невыносимо. Хочется кричать. Но они не услышат. Залитая водой сковородка киснет в раковине. Остатки яичницы забили слив, из крана капают редкие капли. Настенные часы остервенело отстукивают секунды. Некому на них смотреть. Где-то там кричит только что родившийся человеческий младенец.